«Католикам же быть грешно, а грех приводит к гибели. Ты на опасной стезе, Энджел Клэр». «Я горжусь тем, что я протестантка», — строго сказала она. Тогда Клэр, отчаяние которого переросло в дьявольскую жестокость, заставляющую человека поступать вопреки его принципам, подозвал ее ближе и начал злобно нашептывать ей самые еретические мысли, какие только приходили ему в голову. Он было расхохотался, когда ее простодушное лицо исказилось от ужаса.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 Драгоценности он оставил на хранение у местного банкира в ожидании более счастливых дней. Внес он также в банк 30 фунтов для того, чтобы их в ближайшие месяцы переслали ТЭС по ее требованию, и отправил ей письмо в Блэкморскую долину, сообщая о своих распоряжениях. Он надеялся, что этой суммы, а также тех 50 фунтов, которые он ей уже вручил, хватит на первое время.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 Однако, когда он открыл дверь гостиной и заглянул в комнату, ему прежде всего вспомнился счастливый их приезд в такой же послеполуденный час. Первое радостное предощущение жизни под одним кровом, первый обед, болтовня у камина и сплетенные руки. Фермер и его жена находились в поле, и Клэр был один в доме. Под наплывом неожиданных чувств он поднялся наверх в ее комнату, которую он ни разу не разделил с ней. Постель была аккуратно послана, послана руками Тэс в день отъезда. Под пологом висела ветка амелы, он сам ее повесил. За эти три-четыре недели она пожелтела, листья и ягоды сморщились. Энджел снял ее и бросил в камин. И стоя здесь, он в первый раз усомнился в том, было ли поведение его разумным и великодушным. Но разве его не обманули жестоко? Раздираемый противоречивыми чувствами, он опустился на колени перед кроватью, и на глаза его навернулись слезы. О, Тес! Если бы ты сказала мне раньше, я бы простил тебя. Простонал он. Услышав шаги, он встал и вышел на площадку лестницы. Внизу стояла женщина, а когда она подняла голову, он узнал бледную, темноглазую из Хьюэт. Мистер Клэр, сказала она, я пришла навестить вас и миссис Клэр, и узнать, здоровы ли вы. Я думала, что, может быть, вы вернетесь. Тайну этой девушки он угадал, но она еще не угадала его тайну. Это была честная девушка, любившая его, из нее могла бы выйти такая же или почти такая же хорошая жена фермера, как Тесс. Я здесь один, ответил он. Мы здесь теперь не живем. И, объяснив, зачем он сюда приехал, спросил: Какой дорогой вы пойдете домой, Ис? Я больше не живу на мызе Телбота сэр, сказала она. Почему?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 Он отыскал фермера и расплатился за комнаты, добавив еще некоторую сумму, так как нанятое помещение он покинул внезапно. Затем он вернулся к своей лошади и двуколке, и Ис уселась рядом с ним в экипаж. Я думаю, уехать из Англии, Ис, сказал он, когда они тронулись в путь. Еду в Бразилию. А миссис Клэр не боится ехать так далеко. — спросила она. — Сейчас она со мной не едет, быть может, через год. Я отправляюсь на разведку, посмотрю, как там живется. Они ехали по дороге, уходящей на восток. Ис не прерывала молчание. Как поживают все остальные? — осведомился он, наконец. — Что, Ретти? Когда я видела ее в последний раз, она была словно больна и... До того исхудала, что страшно смотреть. Больше уж не будут в нее влюбляться. Рассеянно ответила Ис. «А Мэрион? Ис понизила голос. «Мэриан пьет. «Неужели?» «Да, фермер ее рассчитал». «А вы?» «Я не пью и не болею, но теперь уж я не распеваю песен перед завтраком». «Почему?» А помните, как вы распевали, это было в саду купидона и брюки портного, по утрам, когда доили коров. Я помню, это было, когда вы только что приехали, сэр, а потом вы у нас пожили, и я перестала петь. Почему же вы так приуныли? Она подняла на него черные глаза и в них блеснул ответ. Ис. Какая слабость! Из-за такого, как я, — мягко сказал он и задумался. Ну, а если бы я попросил вас быть моей женой? Я бы вам ответила «да», и вы женились бы на женщине, которая вас любит. Неужели? Это сущая правда, — страстно прошептала она. О, Господи!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 «Очень. Да ведь я уже это сказала. Я вас любила все время, пока мы вместе жили на мызе». «Больше, чем Тес Ис покачала головой. «Нет», — прошептала она, — «не больше». «Как же так?» «Никто не может любить вас больше, чем любила Тесс. Она готова была жизнь отдать за вас». Большего и я не могу сделать. Подобно пророку на горе Фавор, Ис Хюетт в эту минуту охотно скрыла бы истину, но то очарование, какое имел для нее более грубый по природе духовный облик Тес, принудило ее быть честной. Клэр молчал. Сердце его забилось, когда он услышал этот неожиданный, искренний ответ безупречно честного существа.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 «О, я этого не вынесу! Не вынесу! Не вынесу!» Ис Хьюэт истерически зарыдала и стала бить себя по лбу, когда поняла, что она сделала. «Вы жалеете, что были справедливы к отсутствующей? О, Ис, не портите доброго поступка такими сожалениями!» Постепенно она успокоилась. «Хорошо, сэр. Быть может, и я не понимала, что говорю, когда... когда согласилась ехать.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 «Никогда. Для меня в этом не было ничего легкомысленного. Он почувствовал, что заслуживает упрек, прозвучавший в горьком возгласе, и, охваченный бесконечной тоской, вышел из экипажа и взял ее за руку. «Ис, мы все таки расстанемся друзьями. Вы не знаете, что пришлось мне вынести». Она была великодушной девушкой и не позволила горечи и обиды омрачить их разлуку. «Я вас прощаю, сэр», — сказала Ис. «Слушайте, Ис», — заговорил он, принуждая себя играть роль ментора, каковым отнюдь себя не чувствовал. «Я хочу, чтобы вы сказали Мэриан, когда увидите ее, что она должна быть хорошей женщиной и бороться с дурными наклонностями», Обещайте мне это. И скажите Ретти, что есть на свете люди более достойные, чем я, и ради меня она должна поступать разумно и честно. Запомните эти слова «разумно» и «честно» ради меня. Я передаю им свое пожелание, словно умирающий. Умирающий, потому что я никогда их больше не увижу. А вы — Ис. Вы своими честными словами о моей жене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 обещала. «Да благословит вас Бог, сэр! Прощайте!» Клэр уехал, но когда он скрылся из виду, Ис свернула на проселочную дорогу и в припадке отчаяния бросилась на траву. Поздно вернулась она в тот вечер в домик матери, и лицо у нее было измученное и странное.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 Не Ис была причиной его скорби. В тот вечер он был на волосок от того, чтобы свернуть с дороги, ведущей к ближайшей станции, и через водораздел южного Уэссекса направиться к дому своей Тесс. Удержало его не презрение к ней и не сомнение в ее любви. Нет, он чувствовал, что, несмотря на ее любовь, подтвержденную словами Ис, факты не изменились.